Глава 9. Вся наша немудрёная тактика строилась на сдерживании наземных монстров. Да, их жвала с лёгкостью раздирали нашу плоть и проминали доспехи. Да, их стихийные потоки промораживали и обжигали нас. Да, их тонкие острые лапки могли пробить как кожные покровы, так и внутренние органы. Но всё же мы знали, к чему готовиться. Опыт имелся. и думаю, справились бы и со значительно превосходящим в численности противником. Теперь же, по рождению системы, преподнесли нам неприятный сюрприз, заставивший наш план трещать по швам. Я запустил вверх огненный шар. Балит столкнулся с первой тварью и поглотил 2/3 существ в радиусе 6 м. Чёрный пепел стал неспешно опадать и вскоре должен был достигнуть наших голов. Затем отправил морозный вихрь, перемоловший и остальных монстров. Существа с треском ломались и осыпались на нас ледяным крошевом. Росика готова. Несколько секунд я точно выиграл. Обратил внимание, что магия третьего ранга пожирает и синих существ. Видимо, урон у нее больше, чем у заклинаний неофитов, и сопротивление тварей второго уровня пасуют перед мощным вихрем. Почти универсальное оружие, вот только сейчас непозволительно затратное, но буду иметь в виду. Оглянулся и проверил, как обстоят дела в других группах. Затем мгновение, что я смотрел в их сторону, смог понять, что ни о каком строе или командной работе и речи не шло. Многие бойцы бросились в разные стороны, некоторые игроки сразу же исчезли, некоторые, как и я, использовали магию. У нас же все было намного лучше. Я видел, как руки Альберта превратились в пулемет, снарядами которому служили красно-желтые сферы. Он не мог меня тректорию полёта, но концентрация твари не позволяла заклинанию пройти мимо. Психокинетик послал вверх нож, прорезающий пернатые тушки. Майор тоже что-то колдовал, но действия заклинания я не видел. Часть солдат метнула вверх системное оружие, но оно растворилось через 10 метров и оказалось в их инвентарях. Но даже так, за один бросок они сшибли достаточное количество тварей. Теперь предстояла игра на скорость рефлексов. Чиртыхнувшись, использовала обезболивающее, а затем и зелье, собранное с мёртвого дядьки Ермалая. Отвар поднимал реакцию. Не знаю, будет ли у него хоть какой-то эффект, но мне точно не повредит. Первому мобу, приблизившемуся на расстояние удара, я отсёк крыло. Небольшое существо, ведомое инерцией, впечаталось в моё плечо. Покачнулся, но устоял на ногах. В броне появилась вмятина. Повезло, что у него не было острого клёва, какое ещё дьянебез. Не знаю, сдохла ли эта тварь, но даже если и нет, добивать её попросту нет времени. До сих пор не могу проверить, сколько человек погибло и сколько мы уничтожили монстров. Взмахнув рукой ещё раз, и перерубил тушку на две части. Со следующим мобом справиться не успел. Самостоятельно летающий нож вонзился в шею монстра. Предмет устремился дальше и проткнул ещё несколько мобов. Всё это было сделано за секунды. О, всё-таки реакция действительно немного лучше стала. Раньше, наверное, я не успел бы следить за такими передвижениями. Пепел стал попадать в глаза, пришлось сместиться в сторону. Моя кисть задвиглась, будто я талантливый дирижёр, управляющий оркестром. Расчленённые тушки сыпались на землю. Когда концентрация твари стала слишком большой, использовал заклинание потока. Последние два знака силы я как раз вложил в длину. Посмотрим, не зря ли это сделал. Магия будто огнемет ударила сплошной пятнадцатиметровой струей. Существа, попавшие во все пожирающее пламя, испарялись, превращаясь в невесомую темную взвесь. Прекрасно. Неплохой эффект. И ведь маны съедает совсем немного. Зачем я потратил столько кристаллов на время существования шаров и сфер? Не мог что ли сразу догадаться, что 8 секунд при огромной скорости мне хватит с избытком. Сплошные ошибки. Как мы будем сражаться на последней арене, если не учитываем таких простых моментов? Наш враг всё знает, а мы, как слепые котята, тыкаемся в неизвестность. Или это только я такой тупой? Маловероятно. Даже Альтаир, игрок с большим стажем, полностью не разобрался в иерархии характеристик, а про школы и говорить нечего. красных птичек, переживших огненный поток, приласкал кольцом, затем повторил процедуру. Заметил, как Альберт выставил тризубец и нанизал на него заходящего на вираж моба. Сейчас проблема была в том, что приходилось крутить головой не только вправо-влево, но и наверх. Что-то с силой ударило меня под лодыжки. На мгновение земля с небом поменялись местами, но я быстро вскочил на ноги, попутно разрубив очередного монстра. Оно же нагрелись, однотварь, лежащая на земле, обдала доспех огненной струей. Контролируя кругу и запуская поток, размозжил ее голову ударом с системного ботинка. В трех метрах от меня возник телепортировавшийся откуда-то ступченка. Рядом промчался моб, задевший острыми крыльями его шею. Фонтаном брызнула кровь. Боец схватился за пронзенное горло. В воздухе возникла россыпь склянок и откреплённая броня. Человек мешком ополнал на пол. Через 10 секунд игрок отправился к артефакту фиксации, но я этого уже не видел. Казалось, что мобов становится всё больше, и зредко мелькали силуэты других людей, но в горячке боя я не мог различить их, не зная, сколько прошло времени. По ощущениям совсем немного, но мана уходила намного быстрее, чем в прошлый раз. Заметил, как растворяются бойцы, бегущие в артефакториум. Вдалеке, к моему удивлению, увидел отряд, справляющийся с противником. Люди построили стену щитов, о которые разбивались птицы. Мобы были не столь крепкими, их было просто много, и они периодически стреляли сгустками стихийной магии. Подхватил стальную пластину, оставшуюся от ступщенка, и кинул её вверх. Метал сшиб тройку мобов, которые сразу же начали падать. Ногами нещадно давил все подвернувшиеся тушки. Несколько раз наступал и на погибших игроков. В физической силе я сейчас значительно превосходил любого человека из старого мира. Нагнулся, подхватил мертвеца под плечи и, будто метатель молота, зашвырнул его в приближающихся тварей. Поверженный боец, неосознанно изображая вертолет, сделал несколько горизонтальных оборотов. Кто-то скажет, что это неэтично. Но я подумал, что площадь поверхности человеческого тела намного больше, чем у пластины. Да и этому солдату уже всё равно. И если бы со мной кто-то поступил так же, то я бы осуждать точно не стала. Не знаю, сколько монстров получилось задеть, но небольшую просику, которую я сразу же обработал огненным потоком, всё же оставил. Попробовал в качестве снаряда использовать ятушки тварей, но они оказались очень лёгкими. И как только это существо умудрилось сбить меня с ног, Я пробивался к команде щитаноссов. Да и все выжившие, кто ещё сохранил ориентацию в пространстве, старались двигаться к ним. Электрический разряд ударил меня под колено. Заметил, как растворяются лишённые все прочности поножи. Конструкции из наплечников, наручей и перчаток я тоже потерял. Рассёк резьевую моба на две части. Со всех сторон ко мне приближались монстры. Запустил вокруг себя морозный вихрь. Я уже был рядом с обороняющейся группой, но люди в один миг исчезли. Недолго думая, вдавил кнопку артефакториума и оказался на незнакомой площадке. Перерыв. Развернул статистику. 65 из 157, 341 из 2700. Признаться, думал, что всё будет намного хуже. Уж слишком много трупов валялось под ногами. Маны осталось треть. Двадцать шесть единиц должно восстановиться за отведенное время отдыха. Заодно и целостность залечит полученные раны. Она в этом расколе тоже работает намного быстрее. Осмотрел руки и ноги. Меня, оказывается, знатно потрепали. Особенно сильно досталось коленям. Ах, не слежу я за нижней частью тела. Зато я еще жив, что не может не радовать. Плохо, что от Арканума нет никакого толка. Так бы засел где-нибудь и уничтожал твари и скрытности. А-а-а, мечты-мечты. Через пару минут нас осталось пятьдесят девять. И еще через две. Количество уменьшилось до сорока пяти. Это, видимо, умирают те, кто сбежал в первые мгновения. Интересно, а эта пространственная брешь учитывает наши уровни? Судя по всему, нет. Завалилась бы сюда команда в надежной броне, с прокачанными характеристиками и сотней знаков силы, и устроила бы тут тотальный Армагеддон. А если бы я был один с самого начала, получилось бы справиться. Думаю, что да. На первом и третьем этапе 21 моб, на втором 42. Даже кольцо не надо использовать, хватит и голы маны. Приготовился к суватке. На всякий случай снова использовал зелье. Таймер подошёл к концу, и я перенёсся обратно в амфитеатр. Сразу же пригнулся, минимизируя площадь возможного поражения. Запустил огненный поток, ударил морозной сферой. Выдвинул исчезнувшее лезвие и мгновенно пустил его в ход. Огляделся. Группа совсем рядом. А летающих монстров-то не так много осталось. Основная часть недобитки, что валялись на земле, и около щитанов с их было очень много. Простите, братцы, но этот опыт я забираю себе. Осторожно, чтобы не задеть игроков, активировал заклинание, превратившее тушки в чёрный пепел. Затем обработал клинком монстров, которые ещё летали. Не знаю, что произошло, но показалось, что все выжившие мобы резко бросились ко мне. Я лихорадочно размахивал лезвием, как вдруг всё закончилось. Казалось, ещё секунду назад сражался на пределе своих возможностей, но в следующий миг врагов не осталось. Основной бой вскоре был завершён. Теперь я не жалел ману, очищая поверхность от тел валяющихся монстров. Из некоторых пастей ещё пробивалась магия, но это уже была агония. Оставшиеся бойцы тоже давили тварей. Они не могли определить, какие были живы, а какие нет, так что топтали всех подряд. Внимание, вы прошли третью волну. Результат: 39 из 157. 0 из 2700. Общая награда за прохождение: один знак силы. Личная награда за прохождение: уничтожено 311 прождений. Задействовано основное направление хаотического гриндера. Дополнительный опыт в пространственных брежах. Получено 8708 единиц. Происходит автоматическая конвертация. Текущее значение источника — 8,75 плюс 12,47 единиц в час. Получен сигил стихийного универсала. Не отображается в артефактах. Значение источника закреплено и больше не может быть увеличено в данном расколе. Почему не может? Это все? Что тогда нас ждет дальше? «Но в любом случае, прекрасно! Я бы даже сказал, что великолепно! Не знаю, с чего вдруг столько единиц привалило, но бонус вышел очень даже значительный». Интерфейс мигнул. «Через четыре минуты пятьдесят девять секунд вы будете перенесены в раскол элементального плана». «Собираем доспехи и оружие!» — крикнул Альберт. «Был бы что собирать!» — пробурчал глазадый боец. «А чё старшина?» Он уже снимал поножи с нашего бывшего прапорщика. Ой, где так будто его кто-то швырнул. Я ретировался, оставляя этот вопрос на обсуждение солдатам. Тел было не так много, создавалось ощущение, что мобы целенаправленно разрушали всю броню. Тем не менее, я умудрился собрать полный комплект, да и кира обновил. Моя с одной единицей прочности держалась только на честном слове. Осмотрел пластину со шлемом. Надевать или нет? Ладно, пригодится. В крайнем случае выставлю на аукцион. Два, как к аукциону, я говорю. Все предметы всё равно рано или поздно исчезнут. Но у тебя тоже уничтожные пораждения увеличаются в четыре раза, спросил меня один из бойцов, с которым я никогда до этого даже словом не перекидывался. "Наверно", пожал я плечами. Калькулятора под рукой нет. Теперь всё встало на свои места. Система счёта, видимо, такая же, как и с планетарными мобами. Оп отправняется к квадрату уровня. Много наколотил, свой уровень отбил. Ушёл я от прямого ответа. Да мы тут все его били, количество сколько? Сотку с мелочью, похвастался я в очередной раз, не желая делиться правдой. С чего я стал таким скрытным? Нормально, он хлопнул меня по плечу и не задавая лишних вопросов, направился к следующему телу. И что это спрашивается было? Тоже хотел козырнуть своим количеством. Или выжившие теперь становятся одной большой и дружной семьёй. Аж самому смешно. Я что-то не понимаю. Донёсся до меня голос Дмитрия Хрищёва. Мы сейчас где вообще? Развернул список игроков. Из тех, кого я более-менее запомнил, остался Альберт, майор психокинетик и дед Домовиз-пофигист. Да уж сильно нас потрепало. В расколе, ответил хмурый человек, на котором, казалось, не было никаких повреждений. Он стоял в окружении команды щитоносцев, которые вполне удачно противостояли наступающим тварям. Ага, если это раскол, то куда мы перенесёмся через 2 минуты? Езвительно поинтересовался майор. Э-э, мы незначительно протянул боец. Так, взял слово Альберт. Всех наших домой отправили. Да. У кого не осталось оружия или брони? 30 секунд мы потратили на перераспределение доспехов, мечей и копий. Свой шлем я передал человеку, который интересовался, сколько я наколотил мобов. Этот элемент защиты мне был не нужен. А, найти бы что-нибудь системное, но при этом такое, чтобы совершенно не загораживало обзор. Какую-нибудь системную каску или что-то вроде того. Сколько у Нбашка осталось? спросил наш неформальный лидер. Девять, жёлтый. ответил командир Щутаносов. Нормально. На мгновение ощутил себя в компании людей, связанных общим хобби. Они тоже общаются на непонятном мне языке. Слова-то вроде знакомы, и даже можно уловить общий смысл, но конкретики никакой. Не знаю, на лица отобразилось непонимание или майор просто догадался, что я не в теме, поэтому пояснил мне. ОНБшки это те, кто выбрал защиту от школы элементализма, взял от неё универсальный блокиратор Жёлтый, значит, потери составили менее 50%. Так много людей выбрали защиту от неё. Новость была немного неприятной. Из огромного количества магических направлений, их были сотни, люди почему-то взяли сопротивление именно от стихийного колдовства. Нехорошо. Мало. Ты не обратил внимания, что здесь собралась не только элита спецслужб. Дмитрий Хрищёв кивнул на деддомовца-пофигиста. Обратил По всему Авалону их собирали. Времени мало было. Зов вот этим снова показал на солдата. Даже вертолёт отправляли, иначе не успел бы добраться до охотничьей вышки. Сам Столыпин распорядился. "Приготовились!" приказал Альберт. Все бойцы, не сговариваясь, встали спина к спине. Атака могла быть с любого направления. Плохо, что я истратил почти всю ману. Сейчас полагаться можно было только на хаотическое кольцо. Ощутил, как тело укутывают незримые нити. Сознание погружалось в забытие. Попытался сконцентрироваться хотя бы на интерфейсе, но перед глазами раскинулся бесконечный и непроглядный мрак. Ожидал увидеть знакомые слова, что я убит и возвращаюсь к артефакту фиксации. Все оказалось проще. Мы оказались в индивидуальных квадратах с силовыми барьерами. «И дальше что?» — спросил майор. «Это и есть элементальный раскол?» Думаю, теперь будет смена локации, проговорил я. Мы стояли достаточно близко друг к другу, так что каждый мог слышать, о чём говорят другие. "Поясни", сказал Альберт. "На арену офитеатра вы перенеслись отсюда? Сейчас нас закинет в какое-нибудь другое место? Есть предложения в какой именно? Это может быть что угодно". Я вспомнил хаотический провал, даже такое место, которое мы и представить не можем. Нет смысла гадать. Увидим. Мы принялись ждать. Не знаю, сколько прошло времени, но по ощущениям не как не меньше полусуток. Блокировку с органайзера никто не снимал, так что часов перед глазами не было. Сперва продумывали план дальнейших действий, потом делились школами, формировались группы, перекидывались историями и анекдотами. Заметил, что бойцы, которые сейчас находятся со мной, вполне приятные ребята. Я уже видел седьмой сон, когда в мой полёт над Москвой вмешался звук оповещения. Попытался развернуть интерфейс, но его не было. Что за чёрт? Почему я его не вижу? Рол, проснись! Данил сел, откуда ты издалека голос майора. Открыл глаза, скочил на ноги и приготовился во все стороны бить магией, но врага нигде не было. Нормально так меня вырубило. Дмитрий только ухмыльнулся. Тем временем Альберт раздавал приказы. "АНБшки, никому не выходить. Остальные думайте сами. Экипировать доспехи, выпить обезболивающее и все усилители, приготовить оружие". Я сконцентрировался на сообщении. "Внимание. Вы находитесь в расколе элементального плана. Количество возможных участников 23 из 39. Покинуть пространство". Вы будете уничтожены и перенесены к артефакту фиксации. Весь функционал будет восстановлен. В награду получите один знак силы. Да нет. Начать прохождение. Бонуса не предусмотрено. Да нет. 197 секунд, 196, 195. Фрол, идёшь дальше или остаёшься? спросил майор. Я улыбнулся. Иду, конечно.